сомнения. Чем дольше находился Иван Гончаров в Петербурге, тем отчетливее видел, жизнь складывается совсем не так, как ему в свое время мечталось. Служба была его скучна, как и всякая служба, которая не занимает всех помыслов, чувств и вожделений. Есть артисты службы, для них она подобие творческой игры, им и мы в карты в руки. Есть гении чиновники. И слава богу, что они есть, потому что без них, пожалуй, моментально бы замерла деятельность всех отсеков государственного корабля. Есть поэты бюрократии, их имена обычно неизвестны широкой публике, она даже привыкла их поругивать, хотя и живет изо дня в день по сюжетам, разработанным ими. Словом, он не был из тех, кто всякое государственное учреждение считал фабрикой ненужных циркуляров. Если страна, тем более такая большая страна, не хочет на завтра превратиться в неуправляемое беспомощное пространство, ей нужны чиновники, маленькие и большие, но обязательно толковые, любящие свое дело. Но сам себя он толковым чиновником считать не мог, именно потому что дело этого не любил. Переводить на русский язык прозу немцев или французов было ему куда приятней, чем статьи немецких, французских и английских экономистов, пусть даже и чрезвычайно умные статьи. Как прикажете совмещать службу и страсть к писательству? Мрачный мэтр немецкого романтизма Эрнст Теодор Амадей Гофман, почти всю жизнь тянувший ненавистную лямку чиновника, нашел выход в крайнем литературном отщепенстве. В богемно-мистическом разгуле. Пример заразителен. Сколько потом Юнцов полетело по следам Гофмана? Если ты гений, будь вызывающий одинок, противопоставь себя безликой толпе целому обществу, всему своему веку, смело переступай общепринятые нормой, пей до белой горячки, подружись с темными ангелами безумства, сделайся сам себе Богом. Гончарова такой путь не прельстил. Ни в молодые годы, ни позже он не впал в грех художнического высокомерия. Похоже, у него были врожденный талант гармонической уравновешенности, чувство меры и такта по отношению к прозаически заурядным людским занятиям, какими бы низкими ни казались они сравнительно со священно действием художника. И все же службу свою он не любил. Она не могла насытить его полностью и мешала полностью насытиться писательством. Не насыщала она и в материальном смысле. Жизнь в столице оказалась куда дороже, чем он мог предполагать. При поступлении в департамент внешней торговли ему назначили годовое жалование всего-навсего в 514 рублей 60 копеек. того в месяц выходило менее 50 рублей. На регулярную помощь Из дому рассчитывать не приходилось. Большой Симбирский дом существовал теперь в основном на доходы от двух-трегубовских деревень. Кое-какой приработок давали Гончарову уроки. На частые гонорары надежд не было. Мы не знаем даже, предлагал ли он в эти годы что-нибудь из написанного петербургским журналом. Скорее всего, на такой вопрос следует ответить отрицательно. Судя по тому, что первый большой очер Гончарова Иван Савич Поджабрин, написанный в 1842 году, отдан автором печати лишь спустя шесть лет, начинающий прозаик еще очень нерешителен и работает преимущественно в стол. А многое видно и в стол не попадает. Кипами исписанной бумаги я топил потом печки. «Бумага, однако, много ли натопишь?» Забота о дровах на долгие месяцы питерских непогод также обременяли его бюджет. Но более всего денег у молодого человека уходило на одежду. Быть вхожим в приличные дома, служить в министерстве – это требовало первоочередного внимания к собственному туалету. Лучше не доедать каждый день, чем появиться хоть раз в департаменте или в чьей-либо гостиной с лоснящимися локтями и в насквозь сырых расквашенных сапогах. Но даже экономия в еде не помогала, когда заходила речь о приобретении новой теплой шинели. Тут уж надо искать портного позговорчивей, чтобы принял заказ в долг. В сентябре 1840 года, то есть пять лет спустя после поступления в Министерство финансов, Гончаров был за отличную усердную службу пожалован в титулярные советники. С такой скоростью продвижения по лестнице чинов ни на какую карьеру рассчитывать не приходилось. Ведь одно из главных значений слова «карьера», как он знал, именно и есть скорость. Разговоры о карьере были излюбленной темой в кругу его сослуживцев. Французское это словцо, взятое из лексикона скаковых состязаний, произносилось тут самыми различными интонациями. От шутливо-небрежных до откровенно завистливых или восторженных. В иных устах оно звучало на совсем уж циничный лад. Вырваться вперед, обскакать соперников на всем ходу, посмеяться над тем, кто отстал и исчез в тучах взбитой пыли. Более умные произносили это слово иронически и всегда о ком-то третьем. Он делает карьеру. Но нетрудно было догадаться, что и их гложет та же забота. А где же понятие о бескорыстном служении добру? Или все эти высокие слова — пища для одиноких, нелепых в своей обманутости, Дон Кихотов? Как горько, однако, осознавать беззащитность юношеских надежд. Еще и потому не любил он свою службу. Но куда спрашивается детство от нее? Майковы считают, что он безусловный талант. Каждое новое его выступление в рукописных альманахах встречается неизменными похвалами. Но долго ли может утешить молодого человека эта комнатная слава? Да, кстати, в «Молодых людях» он уже изрядно пересидел. В тот самый год, как ему исполнилось 30 лет, Майковы справили торжество. У Аполлона вышел из печати первый сборник стихотворений. Книжка получила вскоре благосклонный отзыв самого Белинского. Почти тут же похвалили молодого поэта Синковский в своей библиотеке для чтения и Плетнев, друг покойного Пушкина, в «Современнике». Отозвался и «Сын Отечества». Не все его пьесы равного достоинства, но многие из них напомнили нам Батюшкова. Нет, Гончаров не завидовал своему способному ученику и от души порадовался его успеху. Но все же книжка Аполлона была ему как бы укором. «Что ж ты-то медлишь?» Ленив. От природы ленив, иногда оправдывался он сам перед собой или перед друзьями. Именно в эти годы закрепилось за ним в салоне шуточное прозвище «Принц да лень» или просто «да лень». Приняв его без возражения, он и сам с тех пор подписывал иные свои письма «Гончаров, иначе принц да лень». Но, конечно, и лень не могла быть достаточной причиной для самооправданий, тем более, что уж кто-кто, а он-то умеет быть работоспособным, усидчивым, деятельным. Нет, ни не занятость по службе, ни ограниченность средств, никакой иной из житейских обстоятельств не томили его в такой степени, как неуверенность в своих литературных возможностях. Что-то слишком затянулся его художнический дебют. Шутка ли? Десять лет минуло, как его писательская проба появилась в телескопе, а он по-прежнему состоит в начинающих и по-прежнему упражняется в переводах из западных знаменитостей. Честно говоря, на переводы отчасти смахивали его собственные опыты в прозе. Перечитывая их, он то и дело ловил себя на подражание уже известным законодательным образцам. «Тяжеленько!» «Из лихой болезнь был словно списан с какого-нибудь гоголевского персонажа. Да и Иван Савич Поджабрин из одноименного очерка, как приглядишься к нему поближе, был вместе со своей слугой Авдием, слабым оттиском с гоголевских Хлестакова и Осипа. Та же легкомысленность, хвастливость, слабость к женскому полу у одного и дремучая лень у другого». Вообще, Гоголь с его манерой письма, с характером его юмора, с его рельефнейшими типажами был для молодого Гончарова каким-то наваждением, под чары которого он то и дело невольно подпадал. Ладно, если бы речь шла только о подражательстве. От последнего, в конце концов, не так уж сложно избавиться. Дело было в куда более существенном обстоятельстве. Гончаров и сам по собственной природе был склонен к тому, чтобы на многое в человеке смотреть так, как смотрит иногда Гоголь с мягкой необидной улыбкой. Он никогда не смог бы подражать Гоголю, автору фантастических повестей. Этот ошеломляющий, по колдовски щедрый на выдумки Гоголь восхищал его, но вовсе не был близок. Зато благодушного, необидного в своем смехе Гоголя Старосветских помещиков он обожал. Проявленная писателем в этой вещи манера, отношение к человеку казалось ему почти идеальной. Любовь, отмеченная улыбкой снисхождения к людским слабостям. В 1843 году Гончаров решил испробовать свои силы в жанре романа. Попытка окончилась неудачей. Но неудач такого рода, которая уже свидетельствовала о недюжинных возможностях претерпевшего. Видимо, немалая часть этого несохранившегося романа уже была написана. Было и название «Старики». Отдельные главы автор читал у Майковых в присутствии старшего Солоницына, который вскоре отбыл за границу. Солоницын проявлял самое активное участие в судьбе романа. В письме из Парижа, ноябрь 1843 года, он тормошит Гончарова. «Вам, почтеннейший Иван Александрович, грех перед Богом и родом человеческим, что вы только по лености и неуместному сомнению в своих силах не оканчиваете романа, который начали так блистательно. То, что вы написали, обнаруживает прекрасный талант. Мы найдем доброе место всему, что вы не сделаете». В начале 1844 года Гончаров получает из Парижа еще одно письмо от Владимира Андреевича Солоницына. Тот вновь интересуется стариками. «Прибавьте известие о своем новом романе. Кончен ли он?» Два ответных письма не сохранились. Впрочем, их содержание частично восстанавливается из полемических реплик гончаровского корреспондента. «Неужели надо быть стариком, чтобы быть литератором?» – вопрошает он в очередном своем письме. Итак, делаем мы вывод, Гончаров медлит с написанием стариков, оправдываясь, видимо, отсутствием необходимого житейского опыта. «Неужели надо одеревенеть, сделаться нечувствительным, чтобы изображать чувства, потерять способность любить, чтобы приобрести способность изображать любовь?» – продолжает возмущаться Владимир Андреевич. Но, оказывается, у Гончарова есть и другой, более веский довод, который Солоницыным темпераментно опровергается в том же письме. Если в русской литературе уже существует прекрасная картина простого русского быта, имеется в виду старосветские помещики, то это ничуть не мешает существованию другой такой же прекрасной картины. Притом в вашей повести выведены на сцену совсем не такие лица, какие у Гоголя и это придает совершенно различный характер двум повестям, и их невозможно сравнивать. Предположение ваше показать, как два человека, уединяясь в деревне, совершенно переменились и под влиянием дружбы сделались лучше, есть уже роскошь. Значит, снова магическая власть Гоголя повлекла нерешительного прозаика на путь подражания или «Прав Солоницын» и «Гончаровская картина простого русского быта» вполне самостоятельна. По крайней мере, конспективно намеченная в Солоницынском письме сюжетная линия стариков, «Два человека, уединяясь в деревне, совершенно переменились и под влиянием дружбы сделались лучше» весьма разнится от сюжета старосветских помещиков. В самом деле, «Уединяясь в деревне», Значит, до этого обитали в городе. Значит, резко порвались прошлой жизнью. Цивилизованному способу существования предпочли спокойствие простого русского быта. Совершенно переменились, сделались лучше. Значит, в основе романа положен нравственный конфликт, события подчинены динамике духовного перерождения». Эта тема действительно вполне самостоятельна. Во всяком случае, ее нет в старосветских помещиках, где отсутствует даже возможность какого-либо конфликта. Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна искони погружены в атмосферу деревенского идиллического уклада. Они родились, выросли и умрут, не зная перемен, треволнений, пагубных страстей». Выходит, Гончарову и вправду незачем было горевать из-за мнимой неоригинальности своих стариков. Но что-то его все же сильно беспокоило. Конечно, тема побега из города и обретения счастья на лоне природы совсем не нова. Это, можно сказать, вечная тема, она существует в европейской литературе с тех пор, как существует городская цивилизация. Эта тема была уже у римлян, у Катона, у Горация, у Вергилия. Обильную дань отдали ей Руссо и Шиллер, а в России молодой Пушкин. Но вечные темы потому и хороши, что за них может браться каждый и на свой страх и риск решать их по-своему. И еще одно письмо из Парижа в середине апреля. «Известие, что вы отложили писать стариков, огорчило меня до крайности». Снова смыслы Гончаровских самооправданий мы вынуждены отыскивать в письме его корреспондента. «Бесспорно, горячится Владимир Андреевич, что «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Шиллеровы», «Разбойники» и другие ранние произведения разных авторов слабее тех, которые эти же самые авторы написали впоследствии» но из этого не следует ничего, чтобы хоть маломальски оправдывала ваш бесчеловечный поступок с бедными стариками. Попробуем и тут хотя бы пунктирно восстановить ход рассуждений Гончарова. Не стоит печататься рано, ранние опыты всегда слабы и потом будет стыдно за них. Но рядом с этим доводом вполне мог соседствовать еще один, гораздо более важный для 32-летнего литератора. Приглядимся. Все перечислены им и повторены его корреспондентом названия произведений. Далее в письме Солоницына будет упомянуто еще новая Элоиза Руссо, посвященные теме разрыва с цивилизацией. Что-то в этой вечной и, скажем так, вечно юной теме Гончарова не удовлетворяет. Может быть, Романтизм, протеста, бегство и опрощение на лоне природы представляется ему уже чем-то не вполне серьезным в усложнившихся условиях современной жизни. Иделия возможна для одиночек и сейчас, но что они могут противопоставить действительности железного XIX века? Да, герои стариков, сохранившись в своем блаженном закуте, становятся лучше, чем были до сих пор. Но изменится ли от этого жизнь большинства? Пусть лучше старики его умрут, так и не увидев света. Но зато ни одной лишней скороспелой мыслью он не замусорит литературное поле. И еще зато. Три волнения по поводу своего убогого детища пошли ему на пользу. Он стал еще требовательней к себе, как к литератору. Солоницын даже упрекает его за чрезмерную требовательность. «Мнение ваше вообще об искусстве писать романы мне кажется слишком строгим. По-моему, если роман порой извлекает слезу, порой смешит, порой поучает, этого и довольно. «Так ли уж и довольно? Не слишком ли тут упрощена задача романиста?» «Нет, настоящий роман – тяжелая ноша не только для автора, но и для читателя. Не зря ведь к великим произведениям обращаются неоднократно». С одного раза невозможно поднять всю ношу целиком. Но за многие суждения Гончаров глубоко благодарен своему корреспонденту. В его письмах есть выводы, под которыми посчитал бы за честь подписаться и матерый журнальный критик. Например, это. «Все правила для написания хороших романов, мне кажется, заключаются в том, что так как роман есть картина человеческой жизни, то в нем должна быть представлена жизнь, как она есть». Характеры должны быть не эксцентрические, приключения не чудесные, а главное, автор должен со всей возможную верностью представить развитие и фазы простых и всем знакомых страстей, так, чтобы роман его был понятен всякому и казался читателю как бы воспоминанием, поверкую или истолкованием его собственной жизни, его собственных чувств и мыслей. Роман, как воспоминание о нашей собственной жизни, ее поверка и истолкование. Чудо, как хорошо сказано. Вот такой роман написать бы, чтобы в нем была не исключительная, а обыкновенная, всем хорошо известная, пусть даже и заурядная, но бесконечно ценная в своей неповторимости человеческая судьба. Написать о ней с той безыскусной и емкой простотой, недосягаемые образцы которой даны в прозе Пушкина. И еще с гоголевской улыбкой нет, не с тем ранищим, язвящим хохотом, который оглушает со страниц недавно вышедших мертвых душ, а именно с улыбкой дружеского сочувствия к человеку написать без гнева.